В мире много разных стран Польша, Венгрия, Иран Бельгия, Финляндия Дания, Голландия Греция, Германия Турция, Испания Чад Россия и Китай Аргентина, Парула ili Kongo, Uruguay. Эти страны сосчитай. Эти страны сосчитай.